Глава пятая. — Кассандра! Кассандра, ответь! Низкий голос проник в мой сон без сновидений, и я почувствовала сильную руку на своем плече. Я лежала на кажется, на полу. Едва я приоткрыла глаза навстречу легкой дымке жемчужного света, как в голове у меня застучало. Похоже, мозг силился вырваться из черепа. Я попыталась что-то сказать, но издала только слабый стон. Слава богу! В голосе послышалось облегчение, и я не сразу узнала Габриэля. Я распахнула глаза и тут же пожалела об этом. Ослепительный утренний свет пронзил череп, как раскалённая кочерга. «Свет!» — заскулила я. Чертыхаясь, Габриэль поднялся и задернул штор. Оглядевшись, я обнаружила себя, лежащей рядом с бутылкой из-под виски и сброшенной одеждой. Если бы я не чувствовала себя при смерти, то, наверное, смутилась бы при виде скомканных чёрных трусиков на полу. С задёрнутыми шторами в комнате потемнело. Габриэль прошёл мимо моего неподвижного тела, и я услышала, как он вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Через минуту вернулся и присел рядом на корточки со стаканом воды. Нахмурился, в его карих глазах светилось беспокойство. «Сесть можешь?» «Всё нормально». Медленно, борясь с подступающей горло тошнотой, я села и потянулась к стакану, схватила его и чуть не выронила. Пальцы тряслись. Стиснув его посильнее, я сделала маленький глоток. Пересохшему горлу вода казалась восхитительной, но через секунду тошнота усилилась. Я вернула стакан и легла на пол, надеясь, что теперь Габриэль уйдет и даст мне умереть. К своему ужасу я поняла, что лежу посреди разбросанных кукурузных палочек с сыром, которые запутались в волосах и перепачкали пальцы оранжевым. Среди мусора валялся новый мобильник. Чёрт возьми, когда я его купила? Я этого не помнила, но ломать и покупать мобильники стало в Лондоне чем-то вроде привычки. Габриэль уставился на меня. «Говоришь, всё нормально?» Я с трудом сглотнула, чувствуя во рту вкус мертвичины. Я часто сплю среди продуктов с добавлением сыра. Они отгоняют кошмары. Старинное суеверие Ферри. Похоже, смерть откладывается, потому что Габриэль решительно настроился вернуть меня к жизни. Он подошёл к моему чемодану, и я с минуту слушала, как он копается внутри. И слегка съёжилась при мысли, что он роется в моих тампонах и блеске для губ, придающим объём. Вскоре Габриэль обернулся, держа на ладони пару белых таблеток. Повезло, нашёл парацетамол. Он сыпал их мне в руку. Фокус в том, чтобы принять перец сном. Снимает похмелье. Я проглотила таблетки. Спасибо. Меня хотя бы не вырвало. Боже упаси, совсем упозорится. Я смахнула с волос сырные крошки. Если б тебя стошнило, стало бы легче. Я слабо кивнула. м м да. Поможешь встать? Присев на корточки Габриэль одной рукой обнял меня за плечи, другой за спину и медленно и осторожно помог подняться на ноги. Я пошатнулась. Мир вокруг по-прежнему плавно покачивался. К горлу подступила тошнота, и я опять подавила её. Довольно того, что Габриэль нашёл меня в отключке на полу, рядом с брошенными трусиками и оранжевыми кукурузными палочками. Я не хотела испачкать его рвотой. Опустилась на край кровати и оглядела номер. «Твою мать!» «Да уж!» Мне тоже случалось напиваться, но ты вывела это на новый уровень. Ты превратила запои в своего рода искусство. На ковре валялись зазубренные зеркальные осколки, несколько пластиковых пакетов и куча грязной одежды. Только одно или два зеркала остались целыми. Я смутно помнила, как покупала их, но не помнила, как разбила. Что такого я в них увидела? И я с трудом перевела дух, пытаясь мыслить связно, несмотря на туман в голове. «Да, точно. Я разбила зеркало после того, как увидела...» Мозг тут же заблокировал это воспоминание. Только не сейчас. Я глубоко вдохнула и впервые поняла. От меня воняет. Ещё один пункт в моём списке полного унижения Кассандры. «Похоже, мне нужно в душ». «Давай», — согласился Гавриэль. «А я пока принесу что-нибудь поесть». Я застонала, как будто он только что пригрозил мне страшной пыткой, но ничего не ответила. Не в моем положении спорить. Я поплелась в общую душевую, осколки хрустели под ногами. После душа я почистила зубы и в первый раз поняла, чего мне не хватает. Криков. Я больше не слышала их и чуть не расплакалась от облегчения. Хотя воспоминания о них до сих пор шелестели в глубинах сознания, И я была уверена, что никогда об этом не забуду, но они больше не отдавались эхом в моем черепе. Может, виски прочистило мозги? Вымывшись как следует, я завернулась в белый махровый халат и открыла дверь в свой жуткий номер. Габриэль сидел на стуле в углу, у его ног стоял пакет с продуктами. На шатком столике рядом с собой он выдрузил бумажную тарелку с двумя круассанами и стаканчик из Старбакс. «Выглядишь получше», — заметил он. — Да, думаю, часть алкоголя испарилась через кожу. Обезболивающее уже подействовало на пульсацию в черепе. Габриэль нахмурился. — Я нашёл три бутылки из-под виски. — Сколько дней продолжался запой? — Вряд ли смогу ответить, — пробормотала я, предпочтя не упоминать о ещё трёх бутылках, которые он не нашёл. — Что случилось, Кассандра? — Я понимаю, один вечер. Ну, два. Но это уже чересчур. Я прищурилась, пытаясь придумать, как ему объяснить. «Дай сначала выпить кофе». Присела на краешек кровати. Габриэль протянул мне стаканчик с чёрным кофе. Я сделала глоток, слегка поморщившись от сильного вкуса. «Помогает». Он протянул бумажную тарелку с круассанами, и я откусила краешек одного из них. Как только маслянистое слоёное тесто коснулось языка, в животе заурчало от голода. Я вгрызлась в круассан. Крошки летели на халат. На второй круассан ушло всего 30 секунд. Внезапная волна тошноты чуть не заставила меня исторгнуть все обратно. Но я сделала несколько глубоких вдохов, вцепившись в край кровати, и тошнота прошла. Я медленно допила кофе, чувствуя как сознание постепенно проясняется. Туман в голове рассеивается. И тут же вспомнила, что именно увидела в отражениях. Женщину, заживо сгоревшую у основания лондонского камня. Я тяжело вздохнула. «Откуда ты узнал, где меня найти?» «Я не знал. Два дня назад позвонила Скарлетт и сказала, что с тобой что-то неладное, что ты говорила как пьяная, и хоть она и не психолог, ей показалось, что ты не в себе. Она заявила, что я лишилась грёбаного разума. В общем, да, так и есть». Она спросила, могу ли я тебя отыскать, и последние два дня я только этим и занимался. Габриэль изогнул бровь. Пользуйся ты кредиткой, это облегчило бы задачу. Сила привычки после жизни в бегах. В итоге я нашёл тебя по полицейским сводкам. Несколько сообщений о пьяной буйной женщине с розовыми волосами на Кеннон-стрит и в районе Уолбрука. Взлом магазина спорттоваров на Кеннон-стрит. На стекле кровь. Похоже, кто-то хотел добраться до Лондонского камня. Подумать только. Из серия странных звонков в диспетчерскую по поводу непонятного мигания зеркал, и почти всё это в радиусе меньше мили отсюда. Поэтому в поисках женщины с розовыми волосами я проверил все отели в округе. Может, он детектива очень пригодился. Такая внешность, как у тебя, не подходит для человека в бегах. Я кивнула и тут же пожалела об этом. Верно подмечено. Он отхлебнул кофе. Когда мы виделись в последний раз, у тебя на плече сидел этот хомоватый ворон и ты сказала что возвращаешься в америку что случилось кажется оден теперь в приюте для животных габриэль приподнял бровь его явно интересовал не ворон я думала роану нужна помощь я проигнорировала хмурый взгляд детектива я ему обещала но я опоздала и это его уже не интересовало и я вернулась ну ладно Габриэль откинулся на спинку стула и кивнул разбитые зеркала и бардак в комнате. А вот это всё? Почему ты целую неделю была в запое и била стёкла? Я испустила долгий вздох. Я искала маму. Я про биологическую мать. У меня была магическая штуковина, которая привела к лондонскому камню. А потом я почувствовала, как он притягивает меня. Он наполнен магией, Габриэль. И ужасом. Когда я до него дотронулась, то услышала крики, и они... И они приводили меня в восторг. Как только я прикасалась к камню, эти крики вытесняли мысли. А когда я уходила, они отдавались эхом в голове. Гавриэль, я вряд ли сумею объяснить. Это как оказаться в комнате, где тысячи людей плачут от боли. Только эта комната — твой мозг, и крики заглушают мысли. И ты не можешь уйти, не можешь заткнуть уши. Я не могла заснуть. Думаю, камень — это пиявка страха, как и я. Он и впитывает страх, и отдаёт его. А когда ты пила? Мне нужно было как-то заглушить крики. Тут ты пригодился виски И я постоянно возвращалась к камню. Я стиснула кулаки. Но это ещё не всё. Я услышала голос, который заглушал все остальные. И я не могу объяснить, почему, но думаю, что это моя мать. Я про женщину, которая меня родила. Я просто почувствовала. Не нужно понять её связь с камнем. — Не понимаю. Она жива? Я покачала головой. — Нет, не думаю. Наверное, это воспоминание о ней или часть её сущности, её ужаса, заключённого в камне. — Думаю, тебе лучше бросить это. — Нет. Мне нужно знать, кем была моя мать. Мой голос дрогнул. Габриэль промолчал. «Считаешь, я спятила?» Он пожал плечами. «С тех пор, как мы познакомились, ты наговорила кучу бреда, но все оказалось правдой. Ты умеешь проходить в другие измерения через зеркала. Почему же камень с духами внутри не может оказаться реальным?» «Но у меня вопрос получше. Какое это имеет значение?» «Ты говорила, что не важно, кто тебя родил. Происхождение не имеет значения. Важно только то, что тебя растили в любви» природа против воспитания и так далее. Я помню. Возможно, лондонский камень — могущественная реликвия. Одно прикосновение к нему отправило тебя в недельный запой. Ты могла захлебнуться рвотой. Видок хуже некуда, а я видел тебя в самых паршивых состояниях. Умеешь ты сделать девушке комплимент? Ты прилетела сюда найти убийцу. И нашла. Теперь пора двигаться дальше. Твоя биологическая мать умерла. И с этим ничего не поделать. В горле у меня стал ком. У меня не осталось семьи. Люди, которые меня вырастили, погибли. Я убила биологического отца. Да, я помню, что говорила. Происхождение не имеет значения. Я глубоко вздохнула. Но теперь в это не так легко верить. Не сейчас, когда я чувствую, что питаюсь ужасом других людей. И дело не только в этом. Я ощутила, что камень живой. Или у него есть разум? А если сознание моей мамы все еще заперто в нем? Я потерла пульсирующую жилку на виске. Не знаю, не представляю, как это работает. Дай-ка угадаю. Теперь тебе нужно погрузиться в королевство Фейри, даже если происходящее тебя убивает и явно разрушает твою жизнь. Откуда такая уверенность, что это голос матери? Ты никогда не слышала ее голос Ты сказала, у тебя не осталось семьи. Я знаю, это больно, но... И выдаёшь ли ты желаемое за действительное? Ты же психолог. Как бы ты отреагировала, если бы кто-то сказал, что слышал голос своей матери в камне? Ты не понимаешь. От досады я скрипнула зубами. Я почувствовала, что мы как-то связаны. Я не могу объяснить, просто почувствовала. Едва эти слова слетели с губ, я возненавидела себя. Я никогда не полагалась на интуицию. Я всегда все обдумывала, а сейчас цепляюсь за какое-то чувство. Разреши предложить другое объяснение, самое простое. Ты не спала несколько дней. Напилась и тоскушь по семье. И я не виню тебя, Кассанра. Правда, не виню. Быть потерянной и одинокой — не самое приятное чувство. Как долго ты с этим борешься? Мои родители умерли, когда мне было четырнадцать. С тех пор я одна... Но теперь мне кажется, что всё по-другому. Пустота разъедала грудь, и я уставилась в пол. Я знаю, что почувствовала связь. И я знаю, что это была она. «Послушай, — Послушай, касандра смягчился Габриэль. — Ты узнала шокирующие вещи о себе, о своём происхождении. И я не знаю точно, что именно ты испытываешь. Но мне кажется что прямо сейчас ты отчаянно нуждаешься в какой-то цели, легком способе почувствовать себя лучше. Поэтому и бросилась на помощь Рону, да? Чего проще избежать собственных проблем, как с разбега нырнуть в проблемы в фейре? Ты буквально пытаешься сбежать в другой мир. На меня волной накатила усталость. Ладно, ты уже высказал свое мнение. Я его учту. Ты хочешь, чтобы я оставила все как есть? По-моему, ты не прав. Мне не нужна твоя помощь. У меня пульсировало в голове мне нужно выяснить что случилось с мамой у меня больше никого нет у тебя есть карлет и я и прямо сейчас ты выглядишь так будто тебе нужна моя помощь словно подчеркивая свою правоту габриэль выразительно посмотрел на брошенную наполоввинную бутылку ту самую на этикетке которой я нацарапала фантастика не надо меня поучать я сама удивилась своему ледяному тону если не поможешь узнать про камень будешь только мешаться и давай на чистоту. Ты почти ничего не знаешь о Фейре». Детектив медленно поднялся. «Да, ты сама отлично со всем справляешься, Кассандра». Я промолчала. Габриэль пересек номер и вышел, неслышно прикрыв за собой дверь.